Глава 86. Джина взглянула на часы. 9.45. Номер надо освободить в 11. Но если просишь, большинство отелей соглашаются дать тебе еще какое-то время, подумала она. Но ей не хотелось тянуть до последнего. Когда она закончит изучать бумаги, ей еще надо будет вернуться к дому Люсинды, добраться до аэропорта и сдать машину обратно в прокат. Если она опоздает на свой рейс, ей, возможно, придется заплатить немало сбор за замену забронированного авиабилета, а также оплатить еще одну ночь в отеле. Полчаса спустя она, наконец, наткнулась на первый из тех доказательств, которые хотела отыскать. В нескольких конвертах из плотной желтоватой бумаги оказались вырезанные из газет и перепечатанные из интернета статьи о женщинах, которые пострадали от сексуальных агрессоров и получили компенсацию от крупных корпораций. В одной из статей, которую Пола распечатала из интернета, говорилось о репортерше, получившей 10 миллионов долларов от Fox News. В пять раз больше, чем я. В следующий раз с адвокатом было нацарапано на полях распечатки статьи. А имя женщины-адвоката, представлявшей интересы репортерши, было взято в кружок. Может быть, Пола выходила с ней на связь? Джина записала имя адвоката в свой ноутбук. Решив дать глазам небольшую передышку, Она сделала себе чашку кофе, использовав имеющуюся в номере кофемашину. Кофе оказался не горячим, а теплым, слабым и с ожидаемым мерзким вкусом. «Стало быть, Пола получила 2 миллиона долларов и не воспользовалась услугами адвоката», – подумала Джина. «И в конечном счете потеряла большую часть этих денег, неудачно вложившись в компанию своего бойфренда». Если Мэг Уильямсон получила такую же сумму, это вполне объясняет, как и ей. При ее небольшой зарплате удалось купить дом в Рае, не беря ипотеки. Кэти Райан же происходила из богатой семьи, так что ее, видимо, оказалось либо труднее, либо вообще невозможно соблазнить деньгами. Снова усевшись, Джина продолжила перебирать бумаги Полы. Она просмотрела документы, относящиеся к покупке ее квартиры. Затем начала просматривать следующую папку, в которой лежало множество уведомлений о просрочке оплаты от банков-эмитентов кредитных карт, от поставщиков коммунальных услуг, от фирмы, занимающейся автолизингом, и от телефонной компании. Здесь же находилось множество писем от юридической фирмы, представляющей товарищество собственников квартир в кондоминиуме, с угрозами начать процедуру отчуждения квартиры Полы за накопленные ею долги по взносам на содержание жилья. «Так что последние дни жизни Полы были совсем не безмятежны», – подумала Джина. У нее имелось более чем, достаточно мотивов попытаться получить от Рэлл дополнительные отступные. Последний из лежавших в коробке бумаг оказался большой белый конверт, на котором от руки было написано слово «Иуда». Открыв металлическую застежку конверта, Джина извлекла из него трехстраничный документ. В шапке наверху каждой из страниц с Картер и партнера. Как ни странно, адрес фирмы указан не был, имелся только ее телефон. Стараясь сдерживать волнение, Джина наконец прочитала соглашение о неразглашении и выплате отступных, которое подписала Пола. В нем не было упоминания об адвокате, которого представлял Полу. Под документом стояли только ее подпись, а также подписи Майкла Картера и публичного нотариуса. Джина перевернула соглашение, и на обороте последней его страницы увидела знакомой неразборчивой каракули Полы. 24 июня оставил сообщение. 27 июня в 11.00, Меридиан a 123. При виде этих двух дат в мозгу Джины сразу же забречило смутное воспоминание. Она включила свой ноутбук и открыла скан полицейского отчета о гибели Полы. Ее тело было обнаружено в понедельник, 27 июня. Джина знала, что, пытаясь определить приблизительное время смерти, полиция учитывает все известные факты. В отчете говорилось. На кухонном столе было найдено объявление, датированное вторником, 24 июня, о собрании членов товарищества собственников квартир кондоминиума, назначенном на среду, 29 июня. По свидетельству председателя товарищества, объявления были оставлены под дверями квартир во второй половине дня воскресенья, 26 июня. «Значит, раз Пола взяла его, то, по меньшей мере, в воскресенье до второй половины дня она была еще жива», – подумала Джина. Тот, с кем она должна была встретиться на улице Меридиан-Паркуэ в понедельник в 11 часов, мог убить ее либо в воскресенье вечером, либо в понедельник утром. Найти ее адрес не составило бы труда, ведь квартиру в кондоминиуме она купила на свое имя, а значит, информация о ней имелась в базе данных, доступ к которой был открыт. Джина проверила адрес на улице Меридиан-Паркуэ в интернете и выяснила, что это офисное здание, в котором офисы сдаются в краткосрочную аренду. «Надо будет найти там кого-нибудь, кто сможет сообщить, какие компании или лица снимали там офисы 27 июня», – подумала она. Предположив, что Майкл Картер является адвокатом, Джина зашла на сайт Нью-Йоркской коллегии адвокатов и попыталась найти там его данные. Однако оказалось, что такие сведения доступны только членам коллегии и Джина отправила электронное письмо Лизе, прося подругу найти их для нее. Держа в руке трехстраничное соглашение о неразглашении и выплате отступных, Джина задумалась. «Если я права», — сказала она про себя, «то эта бумага может стать главной уликой в деле об убийстве». Она сняла на телефон все три страницы документа, а также оборот последней страницы с надписью, которую сделала Пола. Потом переслала все это на свою электронную почту, чтобы фотографии не потерялись, если с мобильником что-то произойдет. Торопливо выйдя из номера и дойдя до стойки регистрации, Джина узнала, что в гостинице нет офиса содействия бизнесу. Однако дежурный администратор согласился сделать нужные ей ксерокопии. Хотя просьба постоялицы явно показалась ему странной, он позволил ей сопроводить его в комнату за стойкой, где стоял копировальный аппарат. Джина не хотела ни на минуту упускать соглашение с виду, чтобы не допустить пробелов в цепи обеспечения сохранности улик. Дежурный администратор отказался взять у нее 10 долларов за то, что одолжил ей рулончик клейкой ленты. Вернувшись в номер, Джина положила оригинал соглашения обратно в конверт. А конверт в коробку. Заклеила все четыре коробки клейкой ленты и отнесла их в машину. Затем, довезя их до дома Люсинды и оставив на террасе, выехала на федеральную автостраду 80 и направилась в сторону Амахи. Глядя в окно на бескрайние кукурузные поля, Джина подумала. Я напала на след сенсации, но понятия не имею, какое издание ее опубликует.